Так Люсп, попрежнему облачённый в ночную рубашку, бесцельно бродил среди обломков у основания пирамиды. Вокруг раздавалось мощное гудение, словно где-то рядом работала турбина. Так Люсп не знал от чего. не представлял, какая сила могла исказить пропорции на 90 градусов и поддерживать их при чудовищном давлении. По крайней мере, прекратились неприятные временные смещения. Сыновей стало заметно меньше. Сказать по правде, ему удалось отыскать всего одного-двух. Первое, на что он наткнулся, была вершина пирамиды. Облицовка из электрона почти вся ободралась. Падая, Камень задел изваяние шляпа ястребоглавого бога и погнул его, придав злосчастному шляпу робко удивленное выражение. Слабый стон донесся до Птоклюспа из подрухнувшей палатки. Разорвав грубую материю, он откопал птаклюспа 2Б, который, моргая, уставился на него в серых предрассветных сумерках. «Пап, не получилось!» – жалобно проговорил Птоклюсп младший. «Мы почти затащили его наверх, когда всё вокруг как скрутит!» Строитель пирамид приподнял и отшвырнул брус, придавивший ноги сына. «Кости целы!» – деловито осведомился он. «Да! Отделался синяками!» Юный архитектор привстал, морщась от боли, и, вытянув шею, стал оглядываться. «А где 2А? Он добрался почти до самой вершины!» «Я уже нашёл его!» – сказал Птоклюсп. Как правило, архитекторы не склонны вслушиваться в интонационные нюансы. Однако 2Б ясно услышал, как в голосе отца прозвенела сталь. «Он жив?» – шёпотом спросил 2Б. «Думаю, да. Впрочем, не уверен. Жив, но... Он двигается, ходит, как... «Ладно, лучше пойдем, сам увидишь. Похоже, с ним опять какой-то квант приключился».